Гувернантка уже давно и настойчиво подавала ей знаки, чтобы она возвратилась к своему столику, то есть перестала бы надеяда чужому человеку. Однако моя гостья невозмутимо развернула свой стул на несколько сантиметров, так что оказалась спиной к своему столику и пресекла всякую возможность принимать оттуда какие бы то ни было сигналы. Вы занимаетесь в той секретной школе разведчиков на холме, верно? спросила она, как ни в чём не бывало. Я был не хуже других на таскам в смысле секретности и ответил, что приехал в Девеншир на поправку здоровья. Ах, вот как, сказала она. Между прочим, я не вчера родилась, к вашему сведению. Я ответил, что могу поспорить на что угодно, что она права. Потом отпил глоток чаю. Мне стало как-то неловко сидеть, развалясь, и я постарался усесться попрямее. Вы производите впечатление вполне разумного человека для американца, задумчиво сказала она. Я и сказал, что это высказывание папахивает махровым снобизмом, если уж говорить на чистоту, и выразил надежду, что это не в её духе. Она покраснела, автоматически одарив меня достоинством и тактом, которого мне не хватало. Да, но почти все американцы, которых я встречала, вели себя просто как животные. Они то и дело пускают в ход кулаки и всех подряд оскорбляют. И знаете, что один из них учудил? Я отрицательно покачал головой. Один из них швырнул пустую бутылку из-под виски в окно моей тёти. К счастью, окно было отворено. Скажите, вам это кажется вполне разумным поступком? Мне было нечего возразить, поступок был дурацкий. Я сказал, что солдаты разбросаны по всему миру, так далеко от родного дома, и что мало кому из них в жизни по-настоящему улыбнулась удача. И добавил, что мне казалось, будто большинство людей могли бы и сами это сообразить. Возможно, сказала моя гостья, и я понял, что она осталась при своём мнении. Она снова подняла руку и нащупала несколько мокрых, слипшихся прядей, пытаясь прикрыть ими уши. Волосы у меня намокли просто ужас, сказала она. Должно быть, у меня ужасный вид. Она взглянула мне в глаза. У меня очень волнистые волосы, когда они высохнут. Я уже заметил, что они вьются. Не локонами на самом деле, а просто очень больнистый, сказала она. Скажите, а вы женаты? Я сказал, что женат. Она кивнула. А вы без памяти влюблены в свою жену, или это чересчур бестактный вопрос? Я сказал, что если замечу бестактность, непременно сообщу. Она положила руки на стол, я взглянул на её запястье и вспомнил, что мне хотелось сделать что-нибудь с этими великанскими наручными часами. Может быть, посоветовать ей носить их вместо пояса? Как правило, я не проявляю ужасно сильного стадного инстинкта, сказала она и взглянула на меня, проверяя, как я воспринял это учёное слово. Я и бровью не повёл. Я просто подошла к вам потому, что вы мне показались чрезвычайно одиноким. У вас чрезвычайно выразительное лицо. Я сказал, что она угадала, я и вправду чувствовал себя очень одиноким, и я очень обрадовался, когда она ко мне подошла. Я стараюсь научиться быть более сострадательной. Тётя говорит, что я ужасно холодный человек. Она опять потрогала рукой мокрую макушку. Я живу у своей тёти. Она исключительно добрый человек. После маминой смерти она делает всё, что в её силах, чтобы мы с Чарлзом чувствовали себя комфортно. Очень рад это слышать.